Целыми днями Лилиан лежала у моря или в саду, который окружал виллу Левалли. В этом запущенном романтическом саду на каждом шагу встречались мраморные статуи, как в стихотворениях Эйхендорфа. Лилиан не испытывала желания видеть Клерфе, но ей нравился приглушенный гул моторов, который проникал повсюду, даже в тихие апельсиновые рощи. Его приносил к Лилиан ветер вместе с густым ароматом цветущих деревьев И гул этот, напоминавший сверхсовременный ритм, отбиваемый барабанами джунглей, сливался с шумом прибоя. То была странная музыка, но Лилиан казалось, что она слышит голос Клерфе. Весь день, незримый, он чудился ей, и она отдавалась звуку его голоса так же, как отдавалась горячему небу и белому сиянию моря. Клерфе всегда, где бы она ни находилась, был с ней». Спала ли она под пиниями в тени статуй богов, читала ли на скамейке Петрарку или Исповедь Святого Августина, любовалась ли морем, не думая ни о чем, или сидела на террасе в тот таинственный час, когда спускаются сумерки, и итальянки говорят «Феличиссимо нотте», в тот час, когда по воле неведомого божества в каждом слове чудится вопрос. Далекий гул, заполнявший громом барабанов и небо, и вечер, Слышался постоянно, и кровь Лилиан тихо струилась и пульсировала ему в унисон. То была любовь без слов. А вечером явился Клерфе, сопровождаемый Гулом. Когда его машина приближалась к Вилле, Гул переходил в громоподобный рев. «Эти современные кондотьеры подобны античным богам», — сказал Ливали, обращаясь к Лилиан. «А их приближении нас оповещают громы и молнии, словно они сыновья Юпитера». «Почему вы их не любите?» «Я вообще не люблю автомобилей. Уж очень их шум напоминает мне гул бомбардировщиков во время войны». И не в меру чувствительный толстяк поставил пластинку с фортепианным концертом Шопена. Лилиан задумчиво посмотрела на него. «Странно», — подумала она, — «как односторонен человек». Он признает только собственный опыт и только ту опасность, которая угрожает ему лично. Неужели этот эстет и знаток искусств никогда не задумывался над тем, что чувствуют тунцы, которых уничтожает его флотилия? Через несколько дней Левали устроил у себя большой праздник. Он пригласил человек сто из Сицилии и Южной Италии. Горели свечи и лампионы, ночь была звездной и теплой. Громадное, гладкое как зеркало море, казалось специально созданным для того, чтобы в него смотрелась огромная красная луна, повисшая на горизонте словно шар, посланный с другой планеты. Лилиан была восхищена. «Вам нравится?» — спросил ее Ливали. «Это все, о чем я мечтала». «Все?» «Почти все. Четыре года я грезила о таком празднике». Замурованная в горах со снежными стенами. — Все здесь, полное противоположность снегу, горам. — Я очень рад, — сказал Левалли. — Я теперь так редко устраиваю праздники. — Почему? — Боитесь, что они станут привычными? — Не потому. Праздники, как бы это лучше выразиться, наводят на меня грусть. Устраивая их, всегда хочешь что-нибудь забыть, но забыть не удается. «Я ничего не хочу забыть». «Неужели?» — вежливо спросил Левалли. «Теперь уже нет», — ответила Лилиан. Левалли ли улыбнулся. Говорят, что в древности на этом месте стояла римская вилла, где часто устраивались пышные пиры. При свете факелов и сверкании огнедышащей этны на них веселились прекрасные римлянки. Не думаете ли вы, что древние римляне были ближе к разрешению загадки? Какой загадки? Зачем мы живем? А разве мы живем? Возможно и нет, раз сами спрашиваем. Простите, что я завел об этом разговор, но мы итальянцы-меланхолики, хотя выглядим совсем иначе. И все же мы меланхолики. Таковы люди, сказала Лилиан, даже дураки, и те не всегда веселы. Услышав, что приближается машина к Лерфе, она улыбнулась. «Говорят, — продолжал Левальли, что последняя владелица этой виллы с наступлением утра приказывала умершвлять своих любовников. Эта римлянка была романтической особой и не могла примириться с разочарованием, которое наступало после ночи полной иллюзий. «Да чего сложно! — воскликнула Лилиан. — Неужели она не могла просто отсылать их до рассвета или же уходить самой?» Левальли взял ее под руку. «Не всегда это бывает самым простым, ведь от себя самого не скроешься. Это всегда просто, если твердо помнишь, что привязанность к собственности ограничивает и сковывает». Они пошли туда, где играла музыка. «Вы не хотите владеть никакой собственностью?» — спросил Левали. «Я хочу владеть всем, а это значит не владеть ничем». Он поцеловал ей руку. «Вот в чем загадка», — сказал он. А теперь я провожу вас к тем кипарисам. Мы устроили около них танцевальную площадку со стеклянным полом, освещенным снизу. Я видел эти площадки в летних ресторанах на Ривьере и решил сделать такую же. А вот ваши кавалеры. Здесь собралась сегодня половина Неаполя, Палерма и даже Рима.